Глава 10 «Ты выбирай фильм, а я схожу за напитками и попкорном». Предложил он. «Ты что будешь?» «Мне все равно», — отозвалась я, уже впиваясь взглядом в экран, на котором мелькали кадры из фильмов. Даже не заметила, когда он отошел. Так увлеклась. Я ощутила это приятное волнение, предвкушение. Уже на кончиках пальцев ощущала покалывание, представляя, как отлично проведу время. Почему-то даже не напрягало, что шла в кино с совершенно незнакомым человеком. Не знаю, почему так было, но я совсем не переживала. И хотя сам парень был крайне загадочным и не особо разговорчивым, и безумно странным, ему хотелось довериться. «Ну что?» – спросил Дима, очень быстро вернувшись. «Не могу решить». «Тут два фильма, которые я хотела посмотреть, и начинаются оба минут через десять», – ответила я. «Смотри». Я кивнула в сторону экрана. Проследив за моим взглядом, Дима чуть нахмурился и даже как-то слегка удивился. «Давай тогда лучше комедию», – предложил парень. «Боевиков мне и в жизни достаточно». Пробормотал он себе под нос. Всучил мне в руки высокий стакан и большой ведерко попкорна и направился к терминалу. Я молча стояла за его спиной и наблюдала, как он выбирает места. Перевела взгляд на его спину. Оценила, какие у него широкие плечи. Все остальное было скрыто под объемной толстовкой, так что рассмотреть фигуру было невозможно. А еще я ощутила такой приятный аромат, какого еще ни разу не встречала. Одноклассники обычно пахли просто жутко. Я не про пот, а про их парфюм, который был либо резким, либо приторным. Забивался в нос и не позволял обонятельным рецепторам нормально работать. От Димы пахло так вкусно и освежающе, что хотелось вздыхать воздух рядом с ним, снова и снова. «Давай я заплачу!» Пискнула я, когда вспомнила, что мы здесь по моей вине. «Почему? Я пригласил тебя. Значит, я плачу». Буркнул парень и, быстро завершив оплату, всучил мне в руку билет. «Категорично!» «Трудно поспорить». До начала оставалось всего ничего, поэтому мы отправились сразу в зал. Дима чувствовал себя вполне комфортно, а вот я немного напряглась, оставшись с ним рядом в темноте. То и дело я отвлекалась от экрана и поглядывала на парня. Лишь к середине фильма поняла, что он внимательно смотрел в экран и на меня никакого внимания не обращал. Я тоже расслабилась и уставилась в экран, уплетая карамельный попкорн и запивая его сладкой газировкой. «Как тебе фильм?» – спросила я, когда мы вышли из зала. «Нормально», – ответил Дима как-то безразлично. Было странно, что он не выражал никаких эмоций. Мне такое общение было непривычно, ведь Макс всегда был очень эмоциональным и улыбчивым. Я вздохнула и хотела уже попрощаться, понимая, что он вообще никуда идти не хотел. И сделал это только ради легенды. «Может, поедим где-нибудь?» Спросил вдруг он, совсем уж удивляя. «Тут пиццерия неплохая. Или ты что-то другое хочешь?» «Нет, я не голодная», — пробормотала я, заглядывая в телефон. «И меня мама уже дома ждет. Мне и так было неудобно, что он оплатил поход в кино. Есть за его счет было вообще неправильно. Да я и не обманывала, говоря про маму. Она действительно интересовалась, где я задержалась, и сообщила о каких-то хороших новостях. А в связи с моей ситуацией в школе мама, конечно же, волновалась. Поэтому сильно задерживаться значило добавить ей беспокойства. «Ладно, пошли тогда», – ответил Дима. Казалось, ему было все равно. Я не могла понять, действительно ли он хотел позвать меня в кафе или просто из вежливости предложил. Он проводил меня домой. Мы в который раз шли молча. «Давай на автобусе доедем», – предложила я, когда мы преодолели треть пути. Не просто же так он звал меня поесть. Наверняка был голодным. Так что я решила ускорить нашу прогулку. Дима лишь кивнул и уже ступил на дорогу, планируя перейти на другую сторону. В тот же миг я услышала звук ревущего мотора и визг тормозов. «Митя!» — крикнула я, кинувшись вперед, и, схватив за толстовку, втянула обратно на тротуар. «Как ты меня назвала?» Вдруг резко спросил он, впиваясь в меня каким-то пугающим взглядом. Было такое ощущение, что имя зацепило его больше, чем чуть не случившееся столкновение. «Митя, а тебе не нравится?» Испуганно сглотнув, произнесла я чуть сдавленно. Он пожал плечами, а я этот жест приняла за разрешение. Увидела, как на светофоре загорелся зеленый и схватила парня за руку, предварительно посмотрев по сторонам. Вскоре мы вышли на моей остановке. Я мялась с ноги на ногу, не понимая, о чем могу поговорить с парнем и как поблагодарить его за помощь. До дома провожать не обязательно. Наконец нашла я, что сказать. Спасибо за кино, было здорово. Дай телефон, буркнул он, никак не прокомментировав мои слова. Я молча протянула ему свой смартфон, посмотрела, как он набрал свой номер и сделал себе дозвон. Поджав губы, я краем глаза наблюдала, как он записал меня в телефоне. «До завтра», — сказал он, но так и не сдвинулся с места. «Пока», — попрощалась я и помахала, улыбнувшись. Пройдя несколько шагов, я обернулась и обнаружила Митю все на том же месте. Он смотрел на меня, не отводя взгляд. Не знаю, сколько он там простоял, но когда я сворачивала в свой двор, видела, как он все еще был на месте — только уже занят разговором по телефону. Сохранила номер парня, подписав его как «Митя». Только после этого вошла в подъезд и быстро поднялась наверх. Торопилась, потому что желудок стал подавать мне сигнал о том, что готов начать переваривать меня саму. «Я дома!» – крикнула, войдя в квартиру. Мама выглянула из кухни и махнула мне, улыбнувшись. «Как в школе?» – тут же спросила она. Нормально, только оценок сегодня нет, отозвалась я и прошмыгнула в комнату, чтобы поскорее переодеться. Кушать будешь? Послышался голос мамы. Да, сейчас приду. Голодная, жутко, слона съем! крикнула в ответ, ныряя в домашнюю широкую футболку и шортики. Волосы закрутила в высокий пучок, чтобы не мешались, и помчалась на кухню. Мм, как вкусно пахнет! Воскликнула я, втянув ароматы, исходящие от тарелок. «Где задержалась? Почему так поздно?» Спросила мама, как только я приступила к ужину. «Ходила в кино», — ответила я, не переставая жевать. «Одна?» Удивленно вскинув брови, спросила мама. Я повертела головой. Не то чтобы я совсем не могла ответить, просто как-то не особо хотелось рассказывать про Митю. «Почему? Не знаю». «Значит, у тебя появилась подружка?» – спросила мама. Почему-то не хотелось признаваться, что в кино я ходила с парнем. Поэтому я коротко кивнула, стараясь смотреть только в тарелку. «Как здорово!» – воскликнула мама. «Значит, ты больше не одна в школе!» Я пожала плечами, не желая обманывать маму. «Но пусть лучше думать так, будет меньше волноваться». «Но тебя больше не обижают?» Спросила мама, внимательно рассматривая меня. «Нет, все спокойно. Вообще не трогают», — ответила я, улыбнувшись. «Ох, я так рада», — ответила мама, наливая мне чай. «Ах, да, чуть не забыла. У меня для тебя тоже есть хорошие новости», — спохватилась она. «Я ведь нашла музыкальную школу. Очень хорошую. Только она немного далековато находится». «Правда? Отлично!» «Я уже заскучала без музыки», — ответила я и улыбнулась. «Скинь мне адрес». «Да, и возьми завтра с собой документы из прежней школы. После уроков съездишь. Я хотела тебя сразу на занятия записать, но они зачислят тебя в группу после прослушивания и собеседования», — продолжила мама. «Я и сама планировала с тобой съездить, но у меня встреча в галерее с организатором выставок. Договорилась показать свои работы». «И что?» «Обещает выставку? спросила я, очень удивившись. Мама только и делала, что писала картины. Ее стиль мне казался каким-то странноватым, но я не великий ценитель и знаток. Некоторые из маминых друзей очень хвалили ее работы и пророчили ей успешное будущее, только в нашем маленьком городке негде было выставлять картины. Ничего похожего на картинные галереи и выставочные залы там и в помине не было. а здесь она на месте усидеть не могла. Все моталась на какие-то встречи, возила свои картины. «Сперва хотят посмотреть на мои работы», ответила мама, мечтательно вздохнув. «Все равно, это очень хороший шанс», подбодрила ее. «Да, я так рада, что кто-то заинтересовался мной как художником». Было приятно видеть маму такой счастливой. У меня тоже все было неплохо. У папы так вообще дела шли в гору. Не успел он приступить к новой должности, как ему пообещали повышение, если выполнят какой-то важный заказ в срок. Он, правда, часто задерживался, но все же был рад, что его оценили по достоинству и доверили ответственную работу. Вернувшись в комнату, обнаружила входящее сообщение. Щеки в один момент вспыхнули, когда поняла, от кого оно. «Во сколько ты выходишь утром?» «В семь двадцать!» Отправила и затаила дыхание, ожидая продолжения. Но его не последовало. Руки чесались написать самой. С чего вдруг он спросил? Совсем упав духом и вымучив все уроки, решила пообщаться с Майкой. «Привет, красотка!» Воскликнула я, увидев родное лицо на экране. «Привет!» Отозвалась Майка. «Я так соскучилась!» «Давай рассказывай, как ты там? Эти стервы так и достают тебя?» Я тоже безумно соскучилась. Отозвалась я, втягивая воздух и ощущая, как глаза тут же наполнились влагой. «На самом деле кое-что произошло», — начала я. Рассказала про столкновение с Димой, про то, как проводил меня домой, как в школе сегодня все резко поменяли ко мне отношения, про поход в кино и его странное сообщение. «Ничего себе у тебя там экшен! То бои, то защитник в черном. Не скучно тебе там!» Прокомментировала Майка, внимательно выслушав. «Вот скажи, к чему он спросил?» Не давала покоя мне его сообщение. «Ну, самое логичное, что приходит в голову, так это то, что он тебя хочет с утра в школу проводить», ответила подруга. «Больше версий нет». Хм. «Как там, Макс?» Спросила я, решив все же сменить тему. «Да что, Макс, <смех> все отлично с этим балбесом!» Ответила Майка, хихикнув. «А если поподробней?» Уточнила я, понимая, что ее ехидный смешок неспроста. «Ну, я сказала той дуре, к которой он подкатывал, что мы встречаемся!» Ответила она и засмеялась уже в голос. Прикинь его лицо, когда она его послала. Но он же узнает, откуда ноги растут, предупредила глупышку. Да и пусть. Что он мне сделает? Беспечно та пожала плечами. Отомстит. Вот подожди, займеешь ты себе воздыхателя, ответила я, посмеиваясь.